МОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА Только начало очередной русско-турецкой войны 1787-1791 годов позволило запорожцам, оставшимся в пределах Российской империи, снова просить о восстановлении своего войска. Отношения России с Турцией в это время носили весьма напряженный характер. В 1787 году они достигли предельного накала и в итоге привели к началу новой русско-турецкой войны. Командовавший вооруженными силами на юге страны князь Потемкин, сознавая необходимость укрепления армии за счет опытных воинов, не мог не привлечь для службы украинское казачество. Призыв на войну с турками был встречен с воодушевлением. Казацкие старшины Казацкие Сидор Белый, Антон Головатый и Захарий Чапега быстро собрали под российскими знаменами значительные силы бывших запорожцев. Сухопутные подразделения казаков поступили под командование Чапеги, а морские отряды под командование Головатова. Кошевой атаман казаков Сидор Белый в качестве особой милости получил от князя Потёмкина новое место поселения. за Днепровским лиманом с Кинбурнской стороны. Войску было передано большое новое знамя, малые знамена для куреней, булава для кошевого атамана и войсковая печать. Благодаря тому, что с начала войны множество запорожцев, находившихся на турецкой службе, начало перебегать обратно, число казаков в российской армии сильно увеличилось. и составила 2829 человек в коннице и 9681 человек в пехоте. За успешную войну с турками в 1787 году в Кременчуге запорожские старшины просили императрицу выделить им земли между Днестром и Бугом. Однако в соответствии с указом от 14 января 1788 года Им были выделены земли вокруг Керчи и Тамани, которые требовали освоения и заселения. Поскольку основной целью русской армии была крепость Очаков, казакам было дано важное поручение наблюдения за действиями турецкой армии и флота. 20 мая 1788 года в Днепровский лиман вошла турецкая эскадра из трех фрегатов, пяти ботов и пяти малых судов под командованием адмирала Гасан-Паши. Они преследовали русский бот и небольшое вспомогательное судно. В ходе погони один из турецких ботов внезапно взлетел на воздух, вероятно, получив попадание снаряда в пороховой погреб. На следующий день наблюдатели доложили Кашевому, что турки приближаются к к укреплениям Константиновского и Малого Редута. Была объявлена общая тревога, и казаки, погрузившись на свои боевые лодки, приготовились к отражению нападения. Турки, опасаясь нападения, предпочли не подходить близко к берегу и ограничились бомбардировкой с дальнего расстояния. Однако обстрел не причинил существенного вреда укреплениям, Поскольку существенных результатов добиться не удалось, турки в конечном итоге прекратили обстрел и предпочли ретироваться. В ходе отступления турецкие капитаны так торопились уйти под защиту крепостных укреплений Очакова, что один фрегат сел на мель и, с трудом снявшись с нее, поспешил за остальными судами. Поскольку дальнейшее пребывание в Лимане было бесперспективным, турки 22 мая ушли в море, где соединились с основными силами флота. Командовавший армией генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов решил использовать казаков для нанесения ударов по туркам, используя их морские силы. 1 июня в Лиман вновь вошел флот Гасан-Паши, напав на казачьи лодки. Казаки смело вступили в бой. К сожалению, силы были не равны и, потеряв убитыми одного куренного атамана и восемь человек ранеными, казаки были вынуждены отступить. Через два дня после этого столкновения прибыла грибная эскадра принца Нассаузигена, остановившаяся недалеко от Очакова. Русская эскадра, выстроилась в боевую линию, пока казаки на своих лодках проводили рекогносцировку местности. Оценив обстановку, Нассао Зиген принял решение атаковать врага. 7 июня он направил свои корабли на встречу с турками. В развернувшейся схватке турки вынуждены были позорно отступить. Гасан Паша, раздраженный поражением, решил прорываться из Очакова. 16 июня он приказал своему флоту выдвигаться из Лимана. Выстроив свои корабли в боевую линию, он повел их на прорыв. Располагая большими многоподобными кораблями, турки были уверены в успехе и очень удивились, когда русские грибные суда и казачьи лодки не только не отступили, но и сами перешли в атаку. Начался кромешный ад. Казакам приходилось карабкаться по высоким бортам турецких кораблей, в то время как по ним стреляли и рубили саблями турецкие моряки. Вскоре турецкие корабли от попаданий каленых ядер начали загораться. Бухта озарилась пламенем пожаров. Несколько мелких турецких судов были потоплены или захвачены. Понимая бесцельность продолжения сражения, Гасан Паша отступил. К сожалению, победа в сражении дорого обошлась казакам. Погиб кошевой атаман полковник Сидор Белый, а также еще один полковой Есаул и четырнадцать казаков. Еще 235 человек попали в плен. Возможность поквитаться за убитых и захваченных в плен представилась довольно скоро. 1 июля того же года адмирал Нассау Зигин окончательно разгромил турецкий флот под Очаковым. Мстя за смерть своего атамана, казаки отчаянно сражались с турками. Этот бой стоил жизни еще одному куренному атаману и пяти казакам. Еще шестеро были ранены, четыре лодки были сильно повреждены. Смелости и мужества казаков, проявленные в морском сражении с турками, удостоились особой похвалы со стороны главнокомандующего русской армии. Место погибшего атамана занял Захарий Алексеевич Чапега. Поскольку армия, двигавшаяся к Очагову, нуждалась в помощи казаков, Потемкин затребовал к себе половину флотилии. Чапега, снарядив 18 лодок с войсковым судьей Головатым, вручил им символ власти Пернач и отправил для соединения с флотилией на Саузигена. Поскольку нахождение флота у Очакова ввиду начала сезона осенних штормов было весьма опасным, адмирал перевел эскадру в более безопасное место. Чтобы закрепить господство в Днепровском лимане, Потемкин приказал казакам захватить остров Березань. Осенью турецкий флот прежде чем покинуть берега Северного Причерноморья, укрепил этот остров, имеющий стратегическое значение, устроив на нем сильные батареи с многочисленным гарнизоном. Именно эти укрепления и предстояло захватить отряду Головатого. Утром 1 ноября казаки приблизились к острову. Появление на море казачьих лодок не осталось незамеченным для турецкого гарнизона. турки начали сильный артиллерийский обстрел наступавших. Под огнем казаки высадились на берег и бросились по обрывистому берегу на штурм батарей. Сбив турок с прибрежных укреплений, казаки бросились дальше к крепости. Сняв орудия с лодок и захваченных батарей, они начали обстрел крепостных сооружений. В этом им помогли корабли русской эскадры, которые, приблизившись к острову, вступили в дуэль с турецкими канонирами. После долгой канонады, видя бесперспективность сопротивления, турки были вынуждены сдаться на милость победителя. При штурме Березани казаки потеряли одного полкового старшину, четырех куренных атаманов и 24 казака. Трофеями победители оказались 320 пленных турок, 23 орудия, 150 бочек пороха, более 1000 ядер, 2300 четвертей хлеба и несколько знамен. В качестве награды за храбрость Потемкин приказал выдать казакам по 20 рублей за каждое захваченное знамя. После захвата Березани Казаки участвовали также в штурме самой крепости Очаков, проявив отвагу и мужество, за что получили почетное наименование Черноморского войска.